Тома Пикетти «Краткая история равенства» Читает Игорь Гмыза Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Введение Данная книга предлагает слушателю сравнительную историю неравенства между социальными классами в различных человеческих обществах. Точнее, историю равенства, поскольку в истории человечества, как мы увидим, давно существует долгосрочное движение к социальному, экономическому и политическому равноправию. Этот процесс нельзя назвать ни безмятежным, ни тем более движущимся строго по прямой. В истории равенства, которую мы будем здесь изучать, ключевую роль играют революции, восстания, общественная борьба и всевозможные кризисы. К тому же она отмечена многочисленными фазами регресса, отхода на прежние позиции и изоляции в рамках собственной идентичности. Так или иначе, но историческое движение к равенству существует как минимум с конца XVIII века. В начале XXI века мир, каким бы несправедливым он нам ни казался, характеризуется гораздо большим равенством, чем в 1950 или в 1900 году, которые, в свою очередь, во многих отношениях можно назвать более равноправными по сравнению с 1850 или 1780 годами. Конкретный прогресс в этом отношении зависит от периода и того, на чем именно основано интересующее нас неравенство между определенными общественными классами. На юридическом статусе, на владении средствами производства, на уровне доходов, на образовании, на принадлежности к тому или иному полу, национальности, этносу или расе. Критериев здесь довольно много, и каждому из них мы уделим внимание. Хотя в долгосрочной перспективе, вне всякой зависимости от этих критериев, можно констатировать один и тот же факт, заключающийся в том, что в период между 1780 и 2020 годами в большинстве регионов и обществ планеты, а в некотором смысле и в мировом масштабе, мы наблюдаем устойчивый прогресс в деле достижения равноправия во всем, что касается статуса, владения средствами производства, уровня доходов, расовой и половой принадлежности. В целом, ряде отношений это движение к равенству продолжалось и в 1980-2020 годах, причем было гораздо более сложным и контрастным, чем можно предположить, особенно если принять во внимание всемирный и многосторонний характер неравенства. В действительности, долгосрочная перспектива стремления к равенству наметилась в конце XVIII века, хотя масштабы этого явления на тот момент были весьма незначительны. Ниже мы увидим, что неравенство, независимо от выше описанных критериев юридический и имущественный статус, размер дохода, принадлежность к властным кругам и полу, происхождение и так далее, никуда не делось и позже, нередко приобретая весьма значительный, ничем не оправданный размах, да при этом еще оказывая совокупное воздействие на уровне отдельно взятого человека. Но если мы установили само наличие стремления к равенству, это никоим образом не дает нам повода ликовать, как раз наоборот. Констатация этого факта скорее должна восприниматься в виде призыва продолжать сражение, основываясь на прочном историческом фундаменте. Изучая подлинные особенности движения к равенству, мы можем извлечь бесценные уроки на будущее. Лучше понять принципы борьбы и мобилизации усилий, благодаря которым оно вообще стало возможным. Разобраться в работе институциональных механизмов, в том числе правовой, общественной, образовательной, избирательной и налоговой систем, которые позволили превратить равенство в устойчивую реальность. К несчастью, на своем пути действенный процесс подобного коллективного изучения всех этих институций встречает множество препятствий в виде исторической амнезии, интеллектуального национализма и разграничения знаний на отдельные дисциплины. Чтобы двигаться к равенству дальше нам настоятельно необходимо не только вернуться к истории, но и преодолеть национальные и дисциплинарные границы. Данный труд, представляющий собой с одной стороны книгу по истории, с другой — по общественным наукам, преисполненный оптимизма и призывающий гражданское общество к мобилизации, предлагает двигаться именно в этом направлении. Новая экономическая и социальная история В первую очередь написать краткую историю равенства, которую вы сейчас слушаете, мне позволили многочисленные международные исследования последних десятилетий, выведшие экономическую и социальную историю и другие социальные науки на качественно новый уровень. Прежде всего, я буду опираться на работы, благодаря которым у нас появилась возможность взглянуть на историю капитализма и промышленной революции в подлинно мировом масштабе. В качестве примера можно привести вышедшую в 2000 году книгу Кена Померанца о великом расхождении между Европой и Китаем в 18 xix веках, которая, по всей видимости, стала самым влиятельным и значимым трудом по истории мироэкономики со времен публикации в 1979 году Фернаном Броделем его «Материальной цивилизации, экономики и капитализма», а также трудов Эммануила Валера посвященных мир-системам. С точки зрения Померанца, становление и развитие западного промышленного капитализма неразрывно связано с международной системой разделения труда, необузданной эксплуатацией природных ресурсов, а также с военно-колониальным доминированием ведущих европейских государств над всей остальной планетой. Этот вывод подтвердили и дальнейшие исследования, в том числе труды Просанана Портасарати и Свена Беккерта, а также недавние брожения вокруг новой истории капитализма. В более общем смысле, за последние 30 лет история колониальных империй и рабства, равно как и глобальная, взаимосвязанная история, совершила огромный скачок вперед. Поэтому я в значительной степени буду опираться на работы по данной проблематике. В этом отношении мне в первую очередь приходят на ум такие исследователи, как Фредерик Купер, Кэтрин Холл, Ор Розенбойм. Эммануэль Саада, Пьер Сингаревелу, Саджай Субраманьян, Алессандро Станцани и многие другие, о которых будет говориться ниже. Кроме того, при написании книги меня вдохновляли новые достижения в таких дисциплинах, как народная история и история борьбы. К тому же моя краткая история равенства была бы немыслима без значительного прогресса в исторической науке распределения общественных богатств между социальными классами. История самой этой области знаний насчитывает не одну тысячу лет. Все существовавшие когда-либо на земле общества оставили нам наследство знания и аналитические выкладки на тему предполагаемого или желаемого разрыва между подлинным благосостоянием бедных и богатых. По крайней мере, со времен государства и законов, в которых Платон рекомендует не допускать, чтобы этот разрыв превышал 1 четвертую. В XVIII веке Жан-Жак Руссо объяснил, что в основе неравенства и расприи между людьми лежат как раз изобретение частной собственности и ее ненасытное накопление. Вместе с тем подлинный анализ зарплат рабочих, условий их жизни, а также новых источников доходов, прибыли и собственности впервые был проведен только во времена промышленной революции. В XIX веке Карл Маркс предпринял попытку как можно эффективнее использовать британские финансовые данные того периода и сведения о наследстве, хотя в его распоряжении имелись лишь весьма ограниченные средства. В XX веке исследования этого вопроса приняли более системный характер ученые приступили к масштабному сбору данных о ценах, зарплатах, стоимости аренды недвижимости, доходах, наследуемом имуществе и земельных участках. В 1933 году Эрнест Лабрус, опубликовал отчерк о динамике цен и доходов во Франции XVIII века. Фундаментальный труд, в котором наглядно демонстрируется существенный разрыв между зарплатами в земельном секторе, с одной стороны, и ценами на зерно, а также стоимостью аренды недвижимости, с другой, накануне французской революции. Причем все это в контексте повышенной демографической напряженности. Никоим образом не называя этот фактор единственной причиной революции, автор недвусмысленно дает понять, что подобное развитие событий еще больше усугубило и без того значительную непопулярность аристократии и политического режима, действовавшего на тот момент. В посвященной этой же теме книге «Динамика доходов во Франции в XIX веке», вышедшей в 1965 году, Жан Бувье и его соавторы в первых же строках описывают программу своего научного исследования следующим образом. Пока доходы различных классов современного общества не станут предметом научных исследований, любые попытки создать правдивую и подлинную экономическую и социальную историю обречены на провал. Эта новая экономическая и социальная история, которая очень часто ассоциируется со школой аналов, особенно влиятельные во французских академических кругах в 1930-х, 1980-х годах, не брезгуют изучением различных систем собственности. В 1931 году Марк Блок опубликовал классическое исследование типологии режимов ведения земледелия со времен Средневековья и до наших дней. В 1973 году Аделин Домар обнародовала результаты масштабных исследований французских архивов, в которых хранятся наследственные дела XIX века. Не получив с 1980-х годов практически никакого развития, это движение все же оказало весьма заметное влияние на исследовательскую практику социальных наук. Отчеты о своих исследованиях в области зарплат и цен, доходов и богатств, имущества и податей в минувшем веке опубликовали и многие другие историки, от Франсуа Семьяна до Кристиана Бодело, от Эммануэля Леруа-Ледюри до Жиля-Постель-Вины. Параллельно с этим историки и экономисты из Великобритании и Соединенных Штатов внесли значительный вклад в создание фундамента такой дисциплины, как история распределения богатств. В 1953 году Саймон Кузнец объединил первые соответствующие отчеты национального уровня, который сам же помогал составлять после чрезвычайно болезненного кризиса 1930-х годов с данными о доходах, собранными Федеральной налоговой службой, созданной в 1913 году в результате долгих политических и конституционных баталий, преследует цель оценить динамику изменения доли крупных доходов в общих доходах государства. Его исследования затрагивали только одну страну и относительно короткий временной период — 1913-1948 годы, но, став первыми в своем роде, наделали немало шума. В 1962 году Роберт Лэмпмен схожим образом сопоставил данные Федеральной налоговой системы и наследственных дел. В 1978 году Тони Аткинсон углубил этот анализ, опираясь на данные британских нотариальных палат по делам о наследстве. Элис Хэнсон, решив немного отмотать время назад, в 1977 году обнародовала результаты масштабных исследований наследуемого имущества в Соединенных Штатах Америки в колониальную эпоху. Опираясь на совокупность всех предыдущих работ, с 2000 х годов началась реализация новой программы исторических исследований доходов и наследства, в которой, наряду с многочисленными коллегами, в том числе Тони Аткинсоном, Факундо Альваросом, Лукасом Ченселом, Эммануилом Сайсом и Габриэлем Закманом, посчастливилось участвовать и мне. По сравнению с предыдущими работами, на новом этапе в распоряжении ученых оказались более продвинутые технологии. В 1930-1980 годах Лабрус, Домар и Кузнец проводили свои исследования исключительно вручную, пользуясь данными, хранящимися в картонных папках. Каждый раз сбор таких данных... Каждая таблица результатов требовали значительных технических усилий, отчего у исследователя порой не оставалось сил для исторической интерпретации, привлечения других источников и критического анализа категории, что, несомненно, ослабляло саму историю, которую зачастую считали серийной, иными словами, слишком зацикленной на создании исторических цепочек, сопоставляемых во времени и пространстве, что представляется необходимым, но отнюдь недостаточным условием для определенного прогресса в социальных науках. К тому же источники информации, собранные на первом этапе исследований, практически не оставили следов, что значительно ограничило возможности ее повторного использования и учета в дальнейшем. Вместе с тем развитие цифровых технологий в начале 2000-х годов позволило охватить в ходе анализа больше стран и расширить его временные рамки. В 2021 году Всемирная база данных о неравенстве V.I.D. Vault, созданная в результате реализации этой программы, представляет собой плод объединенных усилий свыше 100 ученых и располагает сведениями о 80 с лишним странах, расположенных на всех континентах планеты. В ней можно найти информацию о о распределении доходов и собственности с XVIII-XIX веков и до первых десятилетий XXI столетия. Этот временной отрезок, множащий аналогии и параллели, позволяет провести гораздо более углубленный сравнительный анализ и добиться значимого прогресса в общественной, экономической и политической оценке развития, которое в данном случае является предметом наблюдений. Эти коллективные исследования сподвигли меня опубликовать в 2013 и 2019 годах две работы, включающие в себя первые аналитические обобщения исторической динамики распределения богатств, которые легли в основу многочисленных дебатов на эту тему. Не так давно Амори Гетен и Клара Мартина Столидано, следуя формату исследований психологов Сэмра Липсета и Стейна Рокана в 1960-х годах, провели анализ трансформации структуры социального неравенства и политического размежевания. При этом следует заметить, что хотя эти исследования и обеспечили определенный прогресс, Нам еще предстоит проделать очень большую работу, привлечь новых разносторонних специалистов и собрать больше источников, чтобы, наконец, провести приемлемый анализ представлений о текущих трансформациях, изучить их институции, механизмы мобилизации, стратегии и борьбы, пролить свет на факторы, играющие в них важную роль. В более глобальном смысле краткая история равенства смогла появиться на свет благодаря широкому спектру исследований в области социальных наук с использованием самых разнообразных методов, позволивших углубить знания в данном вопросе. В особенности в последние несколько лет можно выделить новое поколение ученых, использующих в своих работах междисциплинарный подход на стыке истории, экономики, социологии, права, антропологии и политической науки, благодаря которому социально-историческая динамика равенства и неравенства предстает перед нами в современном невиданном доселе свете. Здесь хочется отметить таких исследователей, как Никола Барайер, Титхи Пхатачарья, Эрик Бенксон, Асма Бенхенда, Марлен Бенкет, Селин Бесьер, Раф Блафар, Джулия Каже, Дени Коньо, Николя Делаланд, Изабель Феррера, Нэнси Фрейзер, Сибиль Голак, Яджна Говинт, Дэвид Гребер, Джульен Гренет, Стефани Хеннет, Камила Эрленжере, Элис Улири, Стефани Келтон, Александра Килуолт, Клэр Ремисье, Ноам Мегер, Доминик Меда, Эрик Моне, Эван Макгофи, Пер Ндайяе, Мартин О'Нил, Элен Перевье, Фабиан Пфефер, Катарина Пайстер, Патрик Саймон, Алексис Спар, Павлина Чернева, Сэмюэл Уикс, Меделин Уокер, Шошана Зубов и многие другие, которых у меня нет возможности перечислять здесь, но на которых я буду ссылаться в книге. Бунты против несправедливости. Познание справедливых институтов. Какие же ключевые выводы нам следует извлечь из этой новой экономической и социальной истории? Самым очевидным, вполне естественно, можно назвать следующий. В первую очередь, неравенство представляет собой общественную, историческую и политическую конструкцию. Иными словами, на одном и том же уровне экономического или технического развития режим владения собственностью, режим государственной границы, налоговый режим, образовательную и общественно-политическую системы можно организовать совершенно по-разному. Соответствующий выбор лежит в политической плоскости, зависит как от характера властных отношений между различными социальными группами, так и от представлений об окружающем мире, и порождает самые разнообразные структуры неравенства, варьирующиеся с учетом исторического периода и конкретного общества, помимо прочего отличаясь по масштабу и глубине. В истории формирование любых богатств является следствием некоего коллективного процесса, учитывающего международное разделение труда, использование природных ресурсов планеты и накопление знаний самых первых шагов человечества. Общество постоянно придумывает все новые правила и институции, чтобы четко организовать свою структуру, разделив богатство и власть, однако их выбор всегда носит политический и при этом обратимый характер. Второй неизбежный вывод сводится к тому, что в конце XVIII века в мире родилось движение за равенство, существующее и по сей день. Оно стало следствием восстаний и борьбы с несправедливостью, которое позволило преобразовать властные отношения и низвергнуть поддерживаемые правящими классами институты, чтобы, преодолев существующие в обществе неравенства, заменить их новыми социальными, экономическими, политическими структурами и правилами, более справедливыми и служащими интересам самого широкого большинства. В общем случае, самые фундаментальные трансформации режимов, основанных на общественном неравенстве, базируются на масштабных социальных конфликтах и политических кризисах. Ведь к упразднению привилегии французской знати привели именно крестьянские восстания 1788-1789 годов и последовавшие за ними революции. Аналогичным образом начало краха рабовладельческой системы в регионе Атлантического океана положили не вялые дебаты в парижских салонах, а мятеж рабов в Санто-Доминго в 1791 году. В XX веке социальная и профсоюзная мобилизация сыграла важную роль в установлении новых отношений между капиталом и рабочей силой и в сокращении неравенства. Даже обе мировые войны и те можно рассматривать как следствие напряжений в обществе и противоречий, непосредственно связанных с невыносимым неравенством, которое до 1914 года существовало как на внутреннем, так и на международном уровне. В Соединенных Штатах понадобилась кровопролитная гражданская война, чтобы в 1865 году положить конец рабовладельческой системе. Столетие спустя, в 1965 году, мощная мобилизация африкано американского населения привела к отмене системы законной расовой дискриминации однако не положив конец незаконной дискриминации, которая, тем не менее, все еще существует. Примеров подобного рода можно приводить в великое множество. Войны за независимость 1950-1960-х годов, ознаменовавшие закат европейского колониализма, народные выступления и мобилизации населения, позволившие в 1994 году победить южноафриканский протеит и далее в том же духе. Помимо революций, войн и восстаний, поворотными точками, в которых кристаллизуются социальные конфликты и переопределяется баланс сил, часто служат экономические и финансовые кризисы. Кризис 1930-х годов оказал определяющее влияние на делегитимизацию экономического либерализма, затянувшуюся на долгие годы, и оправдал новые формы вмешательства государства. На фоне финансового кризиса 2008 года, который состоялся уже на нашей памяти, и пандемии 2020-2021 годов пошатнулись истины еще вчера, многим казавшиеся незыблемыми, например, в отношении приемлемой величины государственного долга и роли центральных банков. В более социальном, но от этого не менее значимом разрезе протесты желтых жилетов во Франции в 2018 году заставили правительство отказаться от планов повышения налога на выбросы углекислого газа, который гораздо больше других усилило бы неравенство. В начале 2020-х годов своей способностью мобилизовать сторонников на борьбу с расовой, гендерной и климатической несправедливостью, невзирая на границы и поколения, мир поразили такие движения, как Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение», Me Too — «Я тоже» и Fridays for Future — «Пятница ради будущего» или «Школьная забастовка за климат». Учитывая общественные и экологические противоречия, изначально заложенные в нынешнюю экономическую систему, вполне вероятно, что массовые протесты, конфликты и кризисы и далее будут играть главную роль в будущем, хотя условия, в которых они будут развиваться, предсказать с точностью не представляется возможным. Завтра эта история еще не закончится. Чтобы добиться равенства и справедливости, нам предстоит еще долгий путь, особенно если вспомнить, что беднейшие слои населения, особенно беднейших стран, будут все больше и больше страдать от климатических и экологических проблем, порождаемых образом жизни самых богатых. Очень важно подчеркнуть еще один исторический урок, заключающийся в том, что одной борьбы и сражения за власть недостаточно. Да, когда речь идет о свержении действующей власти и связанных с ней институтов неравенства, эти два фактора действительно необходимы но при этом, к сожалению, не служит гарантий того, что новая власть с ее институтами в полном ожидании, с возлагаемыми на нее надеждами, будет выступать с эгалитарных позиций, несущих избавление от многих бед. Причина этого предельно проста. Если выявить несправедливый, деспотический характер действующего правительства и его институтов не составляет никакого труда, то создать альтернативные структуры, способные привести к подлинному прогрессу на пути к общественному, экономическому и политическому равенству, да при этом еще соблюсти права всех и каждого в отдельности, гораздо сложнее. Эту задачу отнюдь нельзя назвать несуществимой, но без активного обсуждения, столкновения мнений, децентрализации, экспериментов и компромиссов в ее реализации не обойтись. К тому же для этого нужно смириться с необходимостью изучать историческое развитие и опыт других, равно как и признать, что точного содержания принципов справедливости априори не знает никто, поэтому определить их можно только на основе дебатов. Конкретно мы увидим, что начиная с конца XVIII века движение к равенству опирается на развитие определенного институционального инструментария, который надо внимательно изучать. К числу подобных инструментов можно отнести равенство с точки зрения закона. Всеобщее избирательное право и парламентскую демократию, бесплатное и обязательное образование, всеобщее страхование здоровья, прогрессивный налог на доходы, наследство и собственность, участие трудящихся в управлении средствами производства, наделение профсоюзов, широкими правами и далее в том же духе. При этом не стоит забывать, что каждый из этих инструментов никоим образом не приобрел завершенную форму и не стал результатом всеобъемлющего общественного консенсуса. Его скорее следует считать временным, шатким, хрупким компромиссом, подлежащим постоянному переосмыслению в контексте социальных конфликтов мобилизации общества для реализации тех или иных специфических задач, препятствий на избранном пути и конкретного исторического периода. Поскольку каждый из них обладает многочисленными недостатками, их нужно без конца переосмыслять, дополнять, а при необходимости заменять другими. В том виде, в каком оно практически повсюду существует на сегодняшний день, формальное всеобщее равенство перед законом никоим образом не препятствует активной дискриминации по таким признакам, как происхождение или пол. Представительная демократия является лишь одной из форм участия общества в политической жизни, да и то далекой от совершенства. Неравенство в доступе к образованию и здравоохранению зачастую превращается в настоящую пропасть. Концепция прогрессивного налога и перераспределения благ подлежит тотальному переосмыслению как на национальном, так и на международном уровне. В совместном управлении средствами производства трудящиеся делают лишь первые шаги. Принадлежность чуть ли не всех медиа небольшой кучки олигархов вряд ли можно считать наиболее полной формой свободы прессы. Международная правовая система, основанная на бесконтрольном движении капитала, но не учитывающая ни социальную, ни климатическую повестку дня, чаще всего ассоциируется с неоколониализмом и выгодна лишь самым богатым. И так далее, и тому подобное. Как и в прошлом, чтобы пошатнуть и переформатировать существующие институции, потребуются, с одной стороны, кризисы и пересмотр баланса сил, с другой — широкое образование и массовой мобилизации общества для выработки новых политических решений и участия в соответствующих программах. А для этого, в свою очередь, требуется широкий инструментарий дискуссий, способствующий развитию и распространению знаний и опыта. Партии и профсоюзы, школы и книги, активная политическая деятельность и собрания, газеты и другие СМИ. Вполне естественно, что социальные науки во всей этой массе тоже должны играть значимую роль, которую в то же время не стоит преувеличивать. Главным здесь должен быть общественный процесс распространения знаний, немыслимый без коллективных структур, формы которых следует переосмыслить и воссоздать по-новому. Властные отношения и их пределы. Подводя итог, заметим, что нам следует избегать двух симметричных подводных камней, первый из которых, с точки зрения истории равенства, заключается в склонности пренебрегать борьбой и властными отношениями, второй, напротив, в стремлении только на них и полагаться, забывая о значимости институциональных и политических решений, а также о роли идей и идеологии в их выработке и принятии. Сопротивление элит, реальность, от которой никуда не деться, на сегодняшний день не менее актуальна, чем во времена Великой Французской революции, особенно с учетом мультимиллиардеров, которые зачастую будут богаче иных государств. Преодолеть его можно исключительно активной мобилизацией общества во времена кризисов и повышенной напряженности. В то же время идея существования некоего спонтанного консенсуса в вопросе справедливых институций, способных избавить от многих бед, равно как и о том, что для учреждения этих самых институций достаточно сломить сопротивление элит, представляет собой весьма опасную иллюзию. Вопросы организации социального государства коренного пересмотра прогрессивного подоходного налога и международных договоров, постколониального восстановления или борьбы против дискриминации настолько сложны и требуют такого огромного мастерства, что решить их можно единственно обращением к истории, распространением знаний и активным обсуждением, подразумевающим столкновение различных точек зрения. Классовой позиции, какой бы значимой она ни была, еще недостаточно для разработки теории справедливого общества, теории собственности, теории государственной границы, налоговой и образовательной концепции, принципов выплаты зарплат и самой демократии. В рамках одного и того же общественного опыта в той или иной форме всегда будет существовать идеологическая неопределенность. С одной стороны, потому что класс, как таковой, весьма разнороден и по целому ряду признаков разделен — общественный и имущественный статус, доходы, образование, пол, происхождение и так далее с другой, потому что сложность решаемых в данном случае вопросов исключает возможность прийти к единому решению в деле установления справедливых институций единственно за счет разрешения противоречий чисто материального свойства. Опыт советского коммунизма (1917–1991 год) не только ставшего главным явлением XX века, но и в определенной степени его определившего самым замечательным образом иллюстрируют два этих подводных рифа. С одной стороны, именно общественная борьба и властные отношения позволили революционерам большевикам свергнуть царский режим, заменив его. Первым в истории пролетарским государством, которое на первом этапе действительно добилось значительных успехов в сфере образования, здравоохранения и индустриализации страны, а также внесло более чем весомый вклад в победу над нацизмом. Если бы не давление со стороны СССР и Международного коммунистического движения совсем не факт, что имущие классы на Западе согласились бы ввести социальное обеспечение и прогрессивный налог, пойти на деколонизацию и расширить гражданские права. С другой стороны, возведение властных отношений в ранг божества и непоколебимая уверенность большевиков, что в деле определения справедливых институтов именно им принадлежит истина в последней инстанции и привели ко всем известной тоталитарной катастрофе. Установленные институциональные механизмы — однопартийная система, бюрократическая централизация, гегемония государства в отношении собственности, отказ от кооперативной собственности, выборы и профсоюзы и так далее, должны были бы быть более эмансипаторскими, чем буржуазные или социал-демократические институты. Они обеспечили высокий уровень угнетения и тюремные заключения, что полностью дискредитировало этот режим и привело к его падению, одновременно способствуя возникновению новой формы гиперкапитализма. Таким образом, Россия в XX веке, полностью упразднившая частную собственность, в начале 21-го столетия, стала мировой столицей олигархии, финансовой непрозрачности, а заодно и настоящим налоговым раем. По этой причине мы должны внимательно изучать генезис всех этих институциональных инструментов, равно как и структуры, созданные китайским коммунизмом, вероятно, более живучие, но не менее деспотичные. Я постараюсь держаться подальше от этих двух подводных камней. Властными отношениями не стоит пренебрегать, но и возводить их в ранг божества тоже не надо. Что же до борьбы, то хотя она и играет в истории равенства ключевую роль, мы также обязаны самым серьезным образом относиться к вопросу справедливых институтов и активно обсуждать тему равноправия в целом. Найти между двумя этими позициями баланс порой бывает очень непросто. Если слишком напирать на борьбу и властные отношения, нас могут обвинить в манихействе и пренебрежении вопросами идей и их наполнения. Но если сосредоточить все внимание на идеологических и программных недостатках, сражающихся за равенство коалиции, тем самым мы дадим повод заподозрить нас в недостатке и умалении роли сопротивления масс, а также близорукого эгоизма правящих классов. Зачастую вполне очевидно. Чтобы избежать этого, я сделаю все от меня зависящее, но поскольку полной уверенности в успехе на этом пути у меня нет, я заранее прошу слушателя проявить ко мне снисхождение. Главное, в моей душе теплится надежда на то, что сравнительные исторические элементы, приведенные в данной книге, помогут ему отточить собственные представления о справедливом обществе и тех структурах, которые должны его составлять.